Разрываясь между горячей надеждой на понимание и циничном «Да ладно, на что ты рассчитываешь?», она вернулась и обнаружила Бена с медсестрой в маленькой комнатке рядом с приемной. Прижавшись спиной к стене, Бен следил за каждым движением медсестры, как настороженное животное. Увидев мать, он бросился к ней и спрятался у нее за спиной. «Ну же, Бен!» язвительно сказала медсестра, — это совсем ни к чему. Гарриет велела Бену сесть и дожидаться ее. Она скоро вернется. Бен встал позади стула и стоял на чеку, не сводя глаз с медсестры. И вот Гарриет сидит напротив искушенной женщины-профессионала, которой сказали... Гарриет в этом не сомневалась, что пациентка — неразумная тревожная мамаша, которая не может справиться со своим пятым ребенком. Доктор Джилли сказала. — Я сразу перейду к сути дела, миссис Ловат. Проблема не в Бенни, а в вас. Вы не слишком любите его. — О, Господи! — вспылила Гарриет. «Опять — Опять! Голос у нее был брюзгливый, плаксивый. Гарриет смотрела, как доктор Джилли записывает ее реакцию. «Вам это сказал доктор бред продолжила Гарриет. «А теперь вы повторяете». «Ладно, миссис Ловот». «Вы скажете, что это неправда?» «Должна заметить, что, во-первых, это не ваша вина. И, во-вторых, это не редкость. Мы не можем выбрать, что нам выпадет в лотерее. Так и с зачатием детей. К счастью или к несчастью мы не можем выбирать». «И прежде всего вы не должны себя винить». «Я не виню себя», — сказала Гарриет. «Хотя и не думаю, что вы мне поверите. Но это дурная шутка. С тех пор, как родился Бен, я постоянно чувствую, что меня в этом винят. Я чувствую себя преступницей. Меня все время заставляют думать, что я преступница». «В этой жалобе, надрывной» но Гарриет уже не могла изменить тон. Изливались годы ее страданий. Доктор Джилли сидела, опустив взгляд. «Поистине удивительно! Никто, ни разу не сказал мне, никто, никогда! Какая вы умница, что родили четырех великолепных, нормальных, умных, симпатичных детей!» Это такой подвиг, вы молодец, Гарриет. Не кажется ли вам странным, что никто ни разу не сказал так? Но с Беном я преступница. Не спеша проанализировав слова Гарриет, доктор Джилли спросила: "Вас возмущает тот факт, что Бен не умен? Верно? Господи!" воскликнула Гарриет свирепо. «Да что ж такое?» Две женщины пристально посмотрели друг на друга. Гарриет вздохнула, давая своей ярости утихнуть. Доктор сердилась, но не показывала этого. «Скажите, — продолжила Гарриет, — вы считаете, что Бен во всех отношениях совершенно нормальный ребенок? В нем нет ничего странного? Он в пределах нормы. Как мне сказали, он не очень хорошо успевает в школе, но отстающие дети часто наверстывают позже. — Не могу поверить, — сказала Гарриет. — Слушайте, ну сделайте хоть что-то, ну окажите мне услугу, попросите сестру привести его.